Вперед, там солнце яркие снопы. А где дорога, слышно из толпы? Нашел, найду. Но прозвучит тревогой последний крик. Темно и не тропы.